Хвалялась, что мужа очень любишь. Вижу я теперь любовь твою. Другая хорошая жена, проводившая мужа-то часа полтора, воет, лежит на крыльце, а тебе, видно, ничего. Не к чему. Да и не умею я. Ну, что народ-то смешить? Хитрость-то невеликая. Как бы любила, так бы выучилась. Да хоть бы пример ты этот сделала. Все-таки пристойнее. А то, видно, на словах только. Эх, ну, я Богу молиться пойду. Не мешайте мне. Я со двора пойду. А мне что? Пойди гуляй, Варвара. Пока то я пора придется. Еще... Насидишься. Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. а Хоть бы дети чьи-нибудь. И как горе деток, кто у меня нет. Все бы я и сидела с ними. Забавляла их. Я вот что сделаю. Я начну какую-нибудь работу по обещанию. Вот и засядем шить с варварой. И не увидим, как и время пройдет. А тут и тише приедет. Я теперь гулять пойду. А уже Глаж Глаша в постель, постель в саду. Маменька позволила. В саду за малиной есть калитка. Маменька ее запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей другой подложила, чтобы не заметила. Ну да, вот. Может, понадобится. Если увижу, так скажу, что приходил к калитке. Что-то, что-то не надо. Ну, тебе не надо, мне понадобится. Возьми, не что он тебя. Не надо, не надо. Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне. Мне гулять пора. Что надо делать-то? Что она только придумывает? то сумасшедшая. право, сумасшедшие. Вот погибель-то. Вот она. Бросить его. Бросить далеко, в реку кинуть, чтобы не нашли никогда. Он руки-то Точно уголь. Вот так ты и гибнет наша сестра.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 то хуже. Теперь еще этот-то грех на меня, как бы свекровь сокрушила на меня, от нее мне и дом-то опостылил, стена-то даже противный. Кто-то идет. Ах! к сердцу упала.